Затем они прибегают к помощи созданных природой лекарств, растений, свежего воздуха. Медведь выкапывает корни папоротника. Фазан заставляет своих больных птенцов есть листья бензойного дерева. Животные, которые укусила ядовитая змея, уверенно жуют киркозон, Все это типичные примеры. Если животное лихорадит, оно быстро находит проветриваемое, тенистое место близ воды, лежит там спокойно, без пищи, только часто пьет. И так до тех пор, пока его состояние не улучшится. Напротив, животное, страдающее от ревматизма выбирает место, хорошо прогреваемое солнцем, и лежит там, пока боль не прекратится. Местные жители Вермонта следуют подсказанным самой природой методам позволяющим поддерживать крепкое здоровье и сопротивляться болезням, заимствуя их у животных, и не пытаясь постоянно изменять их, подчиняя собственной прихоти или капризу. Таким образом, они переносят в жизни старшего поколения инстинкты детства. Организм нуждается в помощи при столкновении со сложностями, напряжением и ритмом жизни в условиях современной цивилизации. В детстве нас более или менее милосердно охраняют инстинкты. Но когда мы взрослеем, все мы почему-то склонны считать эти инстинкты старомодными. К счастью, никогда не поздно снова вспомнить о них, если у нас есть желание пронаблюдать законы природы, по которым живут животные и маленькие дети. Если у вас есть желание понаблюдать за пчелами, птицами, кошками, собаками, козами, телятами норками, молочными коровами, быками, лошадьми и позаимствовать ну, кое-какие из их привычек, они вас научат таким методом лечения, о которых вы не прочтете в медицинских книгах, проверенные в ходе наблюдений За животными эта медицина, которая передавалась из уст в уста, от поколения к поколению, позволяет большему числу людей выполнять тяжелую повседневную работу и пребывать в хорошем самочувствии после достижения библейских 70 лет. Отличаясь хорошими физическими и умственными способностями, хорошим пищеварением, зрением, слухом, отсутствием ощущения старости до конца дней. После определения в общих чертах естественной сущности народной медицины в этой книге делается попытка представить ее в том плане, который позволит любому читателю лучше понять проблемы, касающиеся существования живых организмов. Это делается в надежде, что ухабы на вашем жизненном пути можно будет несколько выровнять и что вы сможете дожить до старости, сохранив большую часть сил, накопленных вашим организмом. Глава Вторая. Окружающая среда и продолжительность жизни.